Глава двадцать вторая. Долгая дорога домой. Факел переместился на телегу в заднюю ее часть. Его бы повыше держать, но руки так устали, что ни Ёль, ни я не смогли даже обхватить деревяшку. Просто ехали, склонив головы, засыпая на ровном месте. Конрольд сидел ровно, но молчал. Ему тоже досталось, так что говорить он попросту не мог, только издавал изредка тихие стоны. Только оружие погремливало в телеге. Мы насобирали его столько, что едва смогли уместиться. Проще для лошади было бы везено только снаряжение, но и своим ходом мы не дошли бы далеко. Я смотрел на то, как грязноватый металл матово переливается в свете факела. «Дед мазал жиром», — повторил Ёль, — «все еще тяжело дыша. От души. Столько лет в земле, а не пятнышко ржавчины». «Сколько же здесь?» — спросил я вместо того, чтобы порадоваться за деда Йоля, который на эту кучу оружия и снаряжения спустил по меньшей мере бочку жира. «Я все не считал, но шлемов около пятидесяти». Я притих. «Это все очень и очень здорово. Но как это все привести в рассвет? С какими словами? Сказать, что это все только для благого дела? Нет, несерьезно. Закопать обратно...» То есть не в то же самое место закапывать, а себе поближе. Ага, и обложить рассвет кладами. Тут золото лежит, тут казна, а вон там оружие. Так, для маленького похода. Если шлемов пятьдесят, то это не значит, что вооружено было человек пятьдесят. Кому-то можно шлем дать, а кому-то нет. Лишь бы клинков до да топоров хватало». «Теоретически, ту же сотню жаждущих надавать кому-то пощам можно и вооружить, почему бы и нет. И пугать жителей этим я не намерен. Понятно, что будут думать о самом страшном». Конральд, хрипло после долгого молчания начал я. «Куда мы все это можем деть?» «В смысле деть?» – удивился наемник. «Все забираем себе. У нас двести человек в поселении, а вооружать двадцать человек охраны нечем». «Ты же...» «Это минимум двадцать человек. У нас как раз имеется достаточно оружия». «И да, пару мечей можно спустить на пилы, раз другого инструмента у нас нет», быстро проговорил Конрольд, а потом втянул в воздух и снова схватился за спину. «Вот же...» Разговор на этом закончился, но я продолжал смотреть на кучу оружия и пытался посчитать, сколько всего у нас лежит. То, что по весу очень и очень много, и так было понятно. Но представить, что полуторный или двухручный меч весят от 3 до 5 килограммов, а все остальное сколько? Я открыл дневник, поднес его поближе к факелу и попытался отыскать список оружия, которые мне когда-то давали. Простой меч – полтора. Полуторный меч – три. Двуручный меч – пять. Легкий шлем – один. Обычный шлем – полтора. Кольчуга – десять. Кераса – пятнадцать сапоги четыре броня для лошади тридцать наконечник копья один наконечник болта ноль целых ноль пять наконечник стрелы ноль целых ноль пять легкий арбалет ноль, три тяжелый арбалет два с половиной пятьдесят шлемов это уже минимум пятьдесят килограммов ведь кольчуг тоже не одна валялась Суммарно на телеге было только оружие килограммов на сто с небольшим, доспехов минимум в два раза больше, плюс три человека, и могли ли лошади такое тащить? Проверить ее предел нам не удалось, а вот в самой телеге очень даже. Сперва она начала раскачиваться, а потом не выдержала колесо, развалившись на несколько частей. Пришлось резко останавливать транспорт, чтобы избежать еще и повреждения оси, которую потащила по дороге. Да и саму телегу тоже перекосило так, что могло разломить. Конральд натянул вожжи и заставил лошадей затормозить. «Приехали», — проворчал он. «Куда дальше? За колесами в нички?» «Должен пойти кто-то один», — ответил я. «Проще добраться». Но тут раздался волчий вой. «Так...» Поднялся на скамье. «Ничего нового. Либо бандиты, либо волки». «Пожалуй, у нас в рассвете очень даже безопасно», — дрожащим голосом выдал Йоль. «Да только мы уже разорили два логова», — ответил я и тоже с трудом привстал. Вой было слышно хорошо, но животных рядом не было. Нас сожрут? «Нет, нас вряд ли», — ответил Конрольд. «Хуже — сожрут лошадей». «И тогда оружие мы точно никуда не доставим!» «Рано уходить!» – процедил я сквозь зубы и принялся рыться в оружии в телеге. «Нам бы факелов чуть побольше, хотя бы два. Больше нет?» «Нет», – ответил наемник, – «больше ничего нет. Этому осталось еще часа два или три, потом погаснет. А пока что он отпугивает... Вой раздался совсем рядом». «Хорошо, что это только волки, а не медведи», — ответил я, попробовав пошутить. Получилось не слишком удачно, потому что Конральд тут же обернулся на меня с перекошенным лицом. «Ладно, ладно», — и наклонился за оружием. Источники звука намекали, что волков целая стая, пятеро, если не больше. «Если мы нападем первыми, нас сожрут», — предупредил наемник, а Йоль это повторил. «Нас сожрут. Так все и кончится». «Дед бы твой предусмотрел лучше это все!» Конральд посмотрел в телегу. «Самострелы есть?» Доставали, но тетивы нет. И у луков тоже. Сгнили. Стрелять нищего. Не Наемник, немного подумав, посмотрел в темноту, а потом снова заглянул в телегу. «Не лучшая ситуация. Нам надо бы найти где-то тетивы. Или то, что их может заменить. Плотные прочные шнуры и... Дико заржала лошадь, укушенная волком. Тут же упала вторая, а первая попыталась хромать дальше. Но волочить за собой телегу и труп второй лошади оказалось невозможно. Конрольд потянулся за мечом подлиннее, но рывок сбил его с ног. Оказалось, волки начали грызть обеих лошадей. Первая метка легнула хищника в голову. Волк беззвучно отлетел к телеге, ударился о переднюю ее часть и затих на земле, даже не дернувшись. Второй хищник атаковал со стороны шеи. Я уже схватился было за меч, который валялся у ног, однако тот оказался завален. Торчала рукоятка и основание меча, а вот все остальное уходило в самый низ, под груду прочего снаряжения. Пришлось выбирать что-то другое. И этим другим оказался боевой топорик. Только мне с ним не повезло. Топорик был вымазан таким густым слоем жира, что ладонь у меня попросту скользила по рукоятке, не позволяя вытащить оружие из общей кучи. — Да чтоб вас! — воскликнул Ёль, вскочил на ноги, сунул руку в кучу практически наугад, но дернул так, что в перекошенной телеге эта куча поехала к его ногам. Мужчина в очках завопил от боли. Когда куча оружия сместилась, я заметил другой топор, свободный и не вымазанный жиром так густо, как предыдущий. Только размером он оказался еще меньше, рукоять длинной в локоть и обух чуть шире простого молотка. Ухватившись за рукоятку, я кинул топорик в сторону волка, который сейчас вгрызался в шею лошади. Прозвучал глухой удар и виск, но затем я услышал рычание, и животное вернулось к ночному приему пищи. Волков было много. К нам никто подходить не решился, хотя стоило мне увидеть, как позади Ёли мелькнула серая шкура, Душа ушла в пятки. Никого из жителей рассвета еще не сжрали волки. Наемнику повезло чуть больше. Его, по крайней мере, не придавило куча оружия. Однако его сорванная спина мешалась так же, как и отсутствие оружия в руке. Он не сразу смог подняться на ноги, а когда встал, обе лошади уже лежали без движения. «Вот же!» Он с силой ухватился за длинный меч из кучи снаряжения, а потом взмахнул им и рубанул на вытянутых руках. Клинок оказался до сих пор острым, а кончик, коснувшийся шеи волка, прямо на моих глазах оставил после себя глубокий след. Хищник моментально прекратил жевать, вздрогнул и рухнул на землю. Лучше от этого не стало никому. Рычать стали громче, жевать меньше. А мягкий шелест травы вокруг телеги напоминал о том, что волков рядом с нами очень много, явно не два и не три, как в прошлый раз. Зато я понял, что расплодившиеся звери – это реальная угроза, которая даже вблизи рассвета была довольно значительной. Разве что мы вовремя умудрились избавиться от обеих стай, которые к тому же были не слишком многочисленными. Что же происходило около ничков, раз здесь бродили такие огромные стаи волков? «Мне показалось, что их минимум пятеро, а то и больше». Шорох прекратился. «Ложись!» — крикнул Конрольд, а у него над головой промелькнула еще одна серая туша и приземлилась прямо на груду снаряжения. Десятки килограммов рухнули на острия мечей. Волк взвизгнул, снова закричал «Йоль», которому ноги прижало еще сильнее. Я уже побоялся, что волк его придавил, но наш проводник стонал от боли и отчаянно пытался выбраться. Стая же, потеряв двоих, уже не так активно наседала. Мне вспомнилось, что можно напугать животных громким криком, но... Вдруг есть рядом еще и двуногие хищники, которые ничуть не лучше, а то и хуже, чем волки. У нас же один с сорванной спиной, другой с поврежденными ногами, и все трое ужасно уставшие. Противостоять даже двум опытным противникам мы не в силах. Волки не уходили, продолжая кружить поблизости. Две дохлых лошади почти не проедены. Лакомство, которое могло приманить еще больше хищников. Впрочем, павшие животные, если их удастся довести до рассвета, еще могли стать едой для жителей. Надо было только добраться. Но чтобы добраться, предстояло починить телегу. окончательно избавиться от волков и найти тяговую силу — коров, быков, других лошадей. Вариантов очень много, но в ничках там же почти ничего нет. Шестьдесят человек до да пары копытных. «Помогите!» — прохрипел Йоль, выдернув меня из мыслей. Я сам вскочил, и мигом мир обрел звучание. Первое, что я услышал — свист, с которым меч Конрольда рассекал воздух. Были бы нормальные луки... Но нет, их под рукой нет от слова совсем. «Прочь, твари!» — Хрипел наемник, не сходя с телеги. Мечом он орудовал очень даже ловко. Я думал, что его навыки ограничиваются короткими мечами. И длинными он махал так, что страшно было даже пошевелиться. Кочнет его, и меч снесет мою голову. Волки этого свиста не то чтобы боялись, а пасались. Близко не подходили теперь и даже не поравались приблизиться к лошадям. но и не отходили прочь. Шанс получить еду звери считали достойным риска лишиться жизни. Продолжались эти пляски до тех пор, пока еще один хищник не решил еще разок прикоснуться к лошадиным тушам. Еще один меткий удар мечом лишил все-таки жизни третьего волка. Только после этого с угрожающим рыком они удалились прочь, так и не рискнув отведать лошадиного мяса еще раз. Когда все стихло, мы с Конральдом помогли Йолю выбраться из завалов. Посеченные ноги у него сильно кровоточили, но угрозы жизни не было. Остриями повредилась кожа. Обошлось без переломов. «И что дальше?» – спросил он, когда мы перевязали ему раны. «Мне пришлось пустить на это дело полосу ткани со своей рубахи, купленной, кстати, не так давно в этих же самых ничках». «Надо идти за помощью», — ответил я. «Но и оружие оставить просто так нельзя». «Ага, оружие! Тут еще вон!» — Йоль показал на волчьи туши. «Будущая теплая одежда». «Если бы только все вокруг были такими же сознательными!» «У тебя ноги болят?» — спросил я и, получив утвердительный кивок, повернулся к Конральду. «И спина твоя тоже не в лучшей форме». «Если ты хочешь позвать меня с собой доничков то нет, я не побегу». «Останься лучше здесь», — попросил Ёль. «Если волки вернутся, я не смогу защитить себя». «Мне идти одному», — уточнил я. «Пожалуй, что так», — ответил наемник. «Мне действительно лучше остаться рядом с Ёлем, потому что он один не сможет защитить ни себя, ни груз. Вдвоем сподручнее будет в любом случае». Эм... я посмотрел по сторонам чтобы понять в какой стороне находятся нички отдаленный свет подсказывал направление лишь примерно и казалось что идти придется немало до утра еще очень долго кажется Я осторожно обошел наше небольшое побоище мы можем просидеть до утра здесь и ты пойдешь за светло предложил наемник лучше раньше ответил я разве что кто то нам поможет все должно быть еще спят едва ли «Нички никогда не были такими яркими», — сказал Конральд, с трудом взобравшись на телегу, чтобы видеть получше. Я иногда забывал, что его рост не только польза в бою, но и помеха в обычной жизни. «Это очень странно. Будь осторожен». Наемник посмотрел на нож у меня за поясом, кинул взгляд на сумку. «Деньги есть?» — спросил он. «Немного. Думаю, хватит на мелкие расходы». «Я к тому, что если есть еще и бандиты, то не ограбили бы», — вздохнул наемник. «Понадеемся на лучшее», — вздрогнул я. Встречаться еще с кем-то мне совершенно не хотелось. Идти в одиночестве не вариант, но иного выхода не было. Опасно и страшно. Могли вернуться волки, хотя в полнейшей тишине мне чудилось, что ушли они довольно далеко. Впрочем, вернуться назад, причем очень даже быстро, им никто не мешал. Предстояло же преодолеть несколько километров полями, чтобы дойти до ничков. «Давай, удачи!» — ответил Конральд. «Да, тянуть — не лучшее решение. Оставив позади тележку с факелом, я направился напрямую через поля и высокую траву, перемахивая через небольшие холмики и перебираясь через влажные низины. Живности рядом не было. Волков напугали прилично, хищники предпочли удалиться прочь. А вот возле ничков я заметил неожиданное скопление скота, людей и что-то наподобие лагеря, которого не было, когда мы двигались в сторону клада. Происходящее меня заинтересовало, и я поспешил увидеть это скопление поближе. И похоже, что копали мы действительно очень-очень долго. Возле ничков, которые днем были тихие и спокойные, сейчас копошилось множество народу. И я протер лицо, чтобы согнать сонливость прочь. Но с удивлением обнаружил, что лагерь до сих пор ставится. Люди там самые обычные. Нет ни солдат в доспехах, ни кого-либо еще, кто мог бы представлять для меня угрозу. Таких я там не видел. Самые обычные люди, которые пытались остановиться практически в чистом поле, в нескольких сотнях метров от Ничков. И, кажется, расположиться в самой деревне им просто не позволили. Вроде бы как все проходило мирно, но шуму было гораздо больше, чем у переселенцев, которые перебирались ко мне в рассвет. Я встал на месте, не доходя до лагеря, а потом, решив, что меня могут заметить, присел, скрывшись в траве. В лагере помимо шума происходило еще и какое-то движение. Постепенно перемещались люди, жали кони, мычали коровы, чувствовалось какое-то беспокойство, спешка. Я решил, что нужно немного осмотреться, а уже потом подходить ближе. Мало ли что. Похоже, что это тоже беженцы, но пока что они еще не совсем освоились на новом месте. Только-только прибыли, причем они очень торопились сбежать. Спешили больше, чем те, что прибыли ко мне. Кто-то кричал, командовал, кто-то говорил чуть спокойнее. Голоса доносились с разных сторон, так что мои догадки подтверждались с каждой минутой. Сунув руку в карман, я пощупал руну. Что же я не догадался использовать ее против волков? Пара метко пущенных молний могла бы спасти жизнь одной из лошадей, а то и обеих. Я тяжко вздохнул и продолжил наблюдать. Чуть позже началось самое интересное. — Вали! Опрокидывай! Набок, набок давай! оглоблик в землю упирай! Фургоны внутрь! С треском и грохотом телеги на одной оси и двуосные тоже, не жалея, начали опрокидывать. «Колеса-то!» — крикнул кто-то. И после двух перевернутых телег работы немного замедлились. Начали снимать колеса, чтобы телеги, похоже, вообще нельзя было использовать. «Животных внутрь!» — последовали новые приказы. И теперь уже они звучали грозно, если не грубо. Явно спешили. Я попытался посчитать людей. К себе их звать не собирался. потому что дети еще десятки переселенцев некуда. К тому же десятки через несколько минут подсчетов превратились в плюс-минус 60 человек. Они массово опрокидывали телеги, старались успеть так, точно за ними черти гнались. Причем некоторые телеги даже пробовали сколотить друг с другом, используя короткие доски. Я обратил внимание на то, что, несмотря на отсутствие доспехов, почти все были вооружены, чаще короткими мечами. Лишь у двоих было что-то более громоздкое. Странно, неужели это все же бандиты? Но нет, они бы скорее захватили нички, как то было с бережком. В голову закралась страшная мысль. Вероятно, это солдаты, которые покидали линию фронта. Но от кого же тогда будут защищаться несколько десятков человек, ставя преграды в виде телег? Не слишком серьезная защита, однако ответ не заставил себя долго ждать. Грохот копыт, не стук, не шорох, а натуральный грохот, потому что всадников был целый отряд. Они мчались с факелами над головами, держа в руках клинки, и даже не думали защищаться, когда в них улетело несколько стрел. В цель попала лишь одна, и та не достигла нужного результата. Всадник остался в седле, только покачнулся. Расстояние между плотно выстроенной защитой и отрядом всадников стремительно сокращалось. Думать было некогда. Даже второй залп ничего не смог бы сделать с атакующими. Паника среди защитников плохо сказалась на меткости. Ни одна стрела не попала в цель. Рука, сжимавшая руну, сама собой выскочила наружу. «Я почти не целясь, сделал короткое движение запястьем». Прогрохотал гром, блеснула молния, которая ударилась в землю примехонько перед отрядом нападавших, всего лишь в считанных метрах перед защитой из поваленных телег. Грохот напугал лошадей, а молния заставила отряд рассеяться, напугались и защитники. «Магия! Колдунство!» Крики стояли со всех сторон. «Я хотел был опустить вторую молнию, уже приготовился!» К тому же я не поднимался с места, надежно прикрываясь высокой травой. «Бежим! Стоять! Насмерть стоять!» Я присмотрелся. Всадники вновь собирались в группу. Но и защитники продолжали пускать стрелы, на этот раз ни залпома одиночные. Меткости им это не прибавляло. Еще одно движение запястьем. Теперь молния попала в землю сбоку от отряда. Лошади шарахнулись в сторону, но часть из них, вместо того, чтобы обойти защиту, накинулась прямо на телеги. С ревом защитники набросились на выброшенных из седла всадников. Примерно половина отряда, посмотрев на происходящее, развернулась на 180 и бросилась на утек. Защитники, занятые пленением сбитых с седла противников, пытались поймать еще и лошадей. Вслед убегавшим практически не стреляли. Этого и не требовалось. Улюпетывали так быстро, что и стрелы бы не догнали. «Молнии! Кто пускал молнии? На небе же ни не облачко!» «Да, звезд нет! Вон же! Магия! Колдунство!» «Искать надо! Молнии! С ясным-то небом!» «Выходи!» — голоса становились ближе. «Колдун, выходи!» Я подумал и решил, что пора вставать. «А, вот и ты!» Ко мне приближалось человек пять, не меньше. Двое с луками, один с топором в обеих руках, и еще двое с короткими мечами. «Вот и я», — спросил я, — «а вы что, меня ищите?» Пятерка замерла. Луки поднялись повыше. «Ищем», — проговорил тот, что стоял посередине. Пожалуй, из них никто не выглядел, как простой крестьянин. Боевые стойки, луки со слегка натянутой тетивой. Одно легкое движение и меня пронзят. Если попасть смогут. Минимум это были рекруты, а то и опытные солдаты, которые прошли боевое крещение. «Но «Ну, нашли. Это твои молнии были?» «Мои», — ответил я, и на всякий случай приготовился пустить третью. Промахнуться было невозможно. Пятерка стояла напротив меня. «Ты же не собираешься?» «Нет-нет», — «Нет, нет, неспешно отозвался я. «Не собираюсь» и улыбнулся. Правда, не знаю, как это выглядело в свете пары факелов. Похоже, не жутко. Люди расслабились, луки опустились ниже. Говорить слова благодарности они не спешили, как и я не торопился задавать вопросы. – начал снова тот, что стоял посередине. «А что ты тут вообще делаешь, маг?» Я ж вздрогнул, когда меня так назвали. «Странно, непривычно, непонятно». Я сам еще не осознавал, что руну в руке держу, и вот я уже волшебник. Маг-колдун. Забавное все же слово «колдунство». «Помощь ищу», — ответил я. «Маг ищет помощь», — удивились люди. «Я не всесильный, пришлось пожать плечами. Не все могу, помощь тоже нужна». «А ты не из монастыря, часом?» «Нет, но живу неподалеку». Хм, луки опустились еще ниже. Мечники даже обе руки вниз опустили. Я тоже не двигался, чтобы лишний раз никого не провоцировать. Ты какого рода помощь тебе нужна?» «Мелочи», — ответил я. «Пара лошадей и колесо для телеги. Сможете предоставить?» Ответ не заставил себя ждать. «Сможем. Но и ты нам еще немного помоги». Я замялся. Можно было бы сказать, что меня ждут люди, но кто знает, вдруг беглецы окажутся еще и мародерами. Своё добро жалко, а тут чужого будет. Смотря в чем, ответил я. Так враг отступил, надо догнать. И так сказать, прокашлялся тот, что был посередине. Ликвидировать прорыв. Похоже, что долгая дорога домой рисковала стать еще дольше.